Будь я проклята, если я знаю, что такое актерский талант, говорила она себе. Но зато я знаю другое. Я бы отдала все, что имею за 18 лет. Однако это была неправда. Если бы ей представилась возможность вернуться назад в юность, еще неизвестно, пожелала бы она это сделать. Скорее нет. И не популярность, даже если хотите, слава была ей дорога. Не ее власть над зрителями, и не та искренняя любовь, которую они к ней питали, и уж, конечно, не деньги, которые принес ей талант. Нет. Ее опьяняло другое. Та неведомая сила, которую она ощущала в себе. Ее власть над материалом. Она могла получить роль, и даже не очень хорошую роль, с глупым текстом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 «Сэкономишь на плате агенту по сдаче в наем? Поможем ему обставиться? У нас стоит без дела куча старой мебели, пусть лучше Том пользуется ею, чем она будет просто гнить на чердаке».